Олли теперь часто ходит в казарму, чтобы обменяться информацией с капитаном. Он говорит немного. Ничего, скажет он потом, о воображаемых процессах в лагере, совсем ничего. Да, я называл имена, но это были имена умерших. Ровно столько, сколько нужно, чтобы сохранить с армией доверительную связь, необходимую для защиты деревни. Он выбрал говорит себе Наима позже, читая свидетельства, которые могли бы, но только могли бы принадлежать её деду, защиту от убийц, которых ненавидит другими убийцами, которых тоже ненавидит. В июне 1960 года представители Франции встретились с делегацией временного правительства Алжирской республики в Мельёне для переговоров. Де Голь нас бросает, ворчат солдаты. Провал этих первых переговоров посеял сомнение, что их бывший герой по-прежнему на их стороне. На улицах Полестра начинают закрываться магазины европейцев. Их немного, это едва заметно: опустошённая витрина, сорванная вывеска, погашенная лампа. Придя в очередной раз к военным, Али видит Мишель быстрым шагом выходящую из казармы. Как обычно, в присутствии этой женщины Все слова, пусть даже он их и знал, вылетают из головы. Но на сей раз Мишель тоже молчит. Два жгучие красных пятнышка размером с монету выступают у неё на щеках, потом расплываются, окрасив всё лицо до ушей ярко или нежно-розовым. Так и хочется потрогать пальцем. Она резко оборачивается, и Али видит по ту сторону во дворе капитана с длинным подвижным носом, который пристально смотрит на них. Так они и стоят все трое. Никто не знает, что сказать, и каждому ясно: невозможно смотреть на двух человек одновременно. В казарме солдаты хмуры и недобро косятся на Али, когда он входит в кабинет капитана. Де Гол объявил референдум по самоопределению, объясняет переводчик. Они теперь не знают, что и думать. Возле крытого рынка Уличный зазывала бьёт в барабан и везгливым голосом сообщает о назначении председателя совета в декабре. Европейцы плюются или пожимают плечами. "Вот даёт Шарль. Они больше не верят. Это обманный манёвр, уловка Де Голля", говорит Али братьям. Они никогда не выпустят Алжир. Партизан подавили всё в руках у армии ФНО принимает свои мечты за действительность. Но если не независимость, всё же придёт, брат. Разве мы не должны по всех троих на уме послания Йосефа? Ночами в тиши и темноте множится кражи оружия из всех казарм страны, дезертирство и убийство. Между французскими военными и их местными подчинёнными отношения накаляются. Они больше не играют в кости у колёс джипов. Не учат друг друга забавы ради ругательством на своих языках. Возвращаются в горы мужчины, которых выплюнули казармы после многих лет военной службы. «Командир велел возвращаться домой», — объясняют они, пожимая плечами. Едва вступив в свою деревню, а то и раньше, там, где дорога делает изгиб, где растут тёмные купы вечно зелёных дубов, некоторые из них исчезают. Никто не спрашивает, что с ними сталось». Фаннор Бивилл, тем кто оделся, нельзя будет снять форму и жить прежней жизнью. Придётся предварительно отмыться в крови офицера. Прослышав об этом, Алина Верника сравнивает роль, которую он играет при капитане, с той, что выполнила недавно исчезнувшим во французской армии. Ему, вероятно, легко убедить себя, что у него с ними нет ничего общего. А Фаттахе, дохляке из Таблата, говорят, что он участвовал в допросах с пристрастием, сам держал рукоять. Абу Сади, великан из Миуба, говорят, что он копал могилы. За этими людьми тянется такой глубокий след, что ни тронь их даже ФНО, за оружие схватились бы семьи убитых. Они были обречены им не найти мира в своих деревнях. А Али только попросил защиты для себя и своих родных, защиты который пользовались все вокруг него он заплатил за эту защиту как полагается как человек чести не оставляющий долга за своей дверью никто не может его в этом упрекнуть место которое он занимает там в горах защитит его от поспешных репрессий так по крайней мере он думает хочет в это верить и скажет потом что верил с тех пор как али нашёл пресс в водах вздувшейся реки Он слишком хорошо играл роль землевладельца, чтобы деревня забыла оказанные услуги. Он давал работу тем, кто в ней нуждался, сыновьям бедняков, детям вдов, по-дружески относился, дал шанс быть мужчинами, а не ничтожествами. Они наверняка это запомнят, о нём скажут, думает Али, что он, возможно, ошибался в политических суждениях. Но тут в горах всегда был хорошим сыном, хорошим братом, хорошим отцом, хорошим кузеном, хорошим главой и хорошим мужем, короче говоря, хорошим алжирцем. В этом году он собирает оливки со своим кланом, ещё не зная, что никогда больше не увидит, как плоды созреют на его деревьях.